2. Начать следует прежде всего с установления того принципа, который служит точкой отправления при настоящем рассуждении, а именно, неизбежно, чтобы все граждане принимали участие либо во всем касающемся жизни государства, либо ни в чем, либо в одних делах принимали участие, в других нет. Чтобы граждане не принимали участие ни в чем, это очевидно невозможно, так как государство представляет собой некое общение, а следовательно, прежде всего является необходимость занимать, сообща, определенное место. Ведь место, занимаемое одним государством, представляет собой определенное единство, а граждане являются общниками одного государства. Но в каком объеме можно допустить для граждан приобщение к государственной жизни? И что лучше для стремящегося к наилучшему устройству государства? Чтобы граждане имели сообща по возможности все, или одно имели сообща, а другое нет? Ведь можно представить общность детей, жен, имущества, как это мы находим в государстве Платона, где, по утверждению Сократа, и дети, и жены, и собственность должны быть общими. Какой порядок предпочтительнее? Тот ли, который существует теперь, или же тот, который предписан в государстве? Три. Что касается общности жен у всех, то эта теория встречает много различного рода затруднений, да и то основание, которое приводит Сократ в защиту такого закона, по-видимому, не вытекает из хода его рассуждений. Сверх того, положение это не может быть согласовано и с той конечной целью, осуществления которой он, поскольку это следует из его слов, считает необходимым для государства. А как точнее понять высказываемое им суждение, на этот счет не дано никаких определенных указаний. Я имею в виду мысль Сократа. Лучше всего для всякого государства, чтобы оно по мере возможности представляло собой единство. Эту именно предпосылку Сократ ставит в основу своего положения. 4. Ясно, что государство при постоянно усиливающемся единстве перестанет быть государством. Ведь по своей природе государство представляется неким множеством. Если же оно стремится к единству, то в таком случае из государства образуется семья, а из семьи отдельный человек. Семья, как всякий согласится, отличается большим единством, нежели государство, а один человек, нежели семья. Таким образом, если бы кто-нибудь оказался в состоянии осуществить это, то все же этого не следовало бы делать, так как он тогда уничтожил бы государство. Далее, в состав государства не только входят отдельные многочисленные люди, но они еще и различаются между собой по своим качествам, ведь элементы, образующие государство, не могут быть одинаковы. Государство не то же, что военный союз. В военном союзе имеет значение лишь количество членов, хотя бы и все они были тождественными по качеству. Такой союз ведь составляется в целях оказания помощи и напоминает собой весы, в которых перетягивает та чаша, которая нагружена больше. 5. Точно так же государство будет отличаться от племенного союза, если допустить, что составляющие его люди, как бы многочисленные они ни были, живут не отдельно по своим селениям, но так, как, например, живут аркадяне. То, из чего составляется единство, заключает в себе различие по качеству. Поэтому, как об этом ранее сказано в Этике, Принцип взаимного воздаяния является спасительным для государств. Этот принцип должен существовать в отношениях между свободными и равными, так как они не могут все вылавствовать одновременно. Но либо по году, либо в каком-нибудь ином порядке, либо вообще периодически. Таким образом, оказывается, что правят все, как если бы сапожники и плотники стали меняться своими ремеслами, и одни и те же ремесленники не оставались бы постоянно сапожниками и плотниками. 6. Но так как такой порядок оказывается более совершенным и в приложении к государственному общению, и, очевидно, было бы лучше, если бы правили, насколько это возможно, одни и те же люди. Вряд ли, однако, это возможно осуществить во всех без исключения случаях. С одной стороны, все по природе свои равны, с другой, и справедливость требует, чтобы в управлении, если управление нечто хорошее или плохое, все принимали участие. При таком порядке получается некоторое подобие того, что равные уступают по очереди свое место равным, как будто они подобны друг другу и помимо равенства во власти. Одни властвуют, другие подчиняются, поочередно становясь как бы другими. При таком же порядке относительно должностей разные люди занимают не одни и те же должности. 7. Из сказанного ясно, что государство не может быть по своей природе до такой степени единым, как того требует некоторый, и то, что для государств выставляется как высшее благо, ведет к их уничтожению, хотя благо, присущее каждой вещью, служит к ее сохранению. Можно и другим способом доказать, что стремление сделать государство чрезмерно единым не является чем-то лучшим. Семья – нечто более самодавляющее, нежели отдельный человек. Государство – нежели семья. А осуществляется государство в том случае, когда множество, объединенное государством в одно целое, будет самодавлеющим Если более самодавляющее состояние предпочтительней, то и меньшая степень единства предпочтительнее, чем большее. 8. Но если даже согласиться с тем, что высшим благом общения оказывается его единство, доведенное до крайних пределов, Все равно о таком единстве не будет свидетельствовать положение, когда все вместе будут говорить «это мое» и «это не мое», тогда как именно это Сократ считает признаком совершенного единства государства. На самом деле выражение «все» двусмысленно. Если понимать выражение «все» в смысле каждой в отдельности, тогда, пожалуй, то осуществление, чего желает видеть Сократ, будет достигнуто скорее – Каждый, имея в виду одного и того же сына или одну и ту же женщину, будет говорить «это мой сын», «это моя жена», и точно так же он будет рассуждать о собственности, о каждом предмете вообще. 9. Но в действительности имеющие общих жен и детей уже не будут говорить «это мое», а каждый из них скажет «это наше», точно так же и собственность все будут считать своей, общей, а не принадлежащей каждому в отдельности. Таким образом, выражение «все» явно заключает в себе некоторые ложные заключения. Такие слова, как «все», «оба», «чет», «ничет» вследствие их двусмысленности и в рассуждениях ведут к спорным умозаключениям. Поэтому, если все будут говорить одинаково, то в одном смысле это, хотя и хорошо, но неосуществимо, а в другом смысле никоим образом не говорило бы о единомыслии. 10. Сверхтабу утверждение Сократа заключает в себе и другую отрицательную сторону. К тому, что составляет предмет владения очень большого числа людей, прилагается наименьшая забота. Люди заботятся всего более о том, что принадлежит лично им. Менее заботятся они о том, что является общим, или заботятся в той мере, в какой это касается каждого. Помимо всего прочего, люди проявляют небрежность в расчете на заботу со стороны другого, как это бывает с домашней прислугой. Большее число слуг иной раз служит хуже, чем если бы слуг было меньше. 11. У каждого гражданина будет тысяча сыновей, они будут считаться сыновьями, будут сыновьями не каждого в отдельности, но любой в одинаковой степени будет сыном любого, так что все одинаково будут пренебрегать отцами. Далее, при таком положении дел каждый будет говорить «мой» о благоденствующем или бедствующем гражданине безотносительно к тому, сколько таких граждан будет. Например, скажут «этот мой» или «этот такого-то», называя таким образом каждого из тысячи или сколько бы ни было граждан в государстве. Да, к тому же еще и сомневаюсь. Ведь неизвестно будет, от кого то или иное дитя родилось и осталось ли оно жить после рождения. Двенадцать. В каком же смысле лучше употреблять выражение «моё» по отношению к каждому объекту? Относить ли это выражение безразлично к двум тысячам или десяти тысячам объектов, или пользоваться им скорее в том значении, в каком «моё» понимается в современных государствах? Теперь одного и того же один называет своим сыном, другой — своим братом, третий — двоюродным братом или каким-либо иным родственником, или по кровному родству или по свойству, сначала с ним самим, затем с его близкими. Сверх того, один другого называет «фратором» или «филетом». Ведь лучше быть двоюродным братом в собственном смысле, чем сыном в таком смысле. 13. Как бы то ни было, невозможно было бы избежать тех случаев, когда некоторые граждане стали бы все-таки признавать тех или иных своими братьями, детьми, отцами, матерями. Физическое сходство, существующее между детьми и родителями, неизбежно послужило бы им взаимным доказательством действительного родства. Так бывает и по словам некоторых занимающихся землеописанием. В Верхней Ливии у некоторых племен существует общность жен, а новорожденные распределяются между родителями на основании сходства. Даже у некоторых животных, например, у лошадей и коров, самки родят детенышей, очень похожих на их производителей. Для примера можно сослаться на форсальскую кобылицу по кличке «Справедливые». 14. «Сверх того...» тем кто проектирует подобную общность трудно устранить такого рода неприятности как оскорбление действиям умышленные неумышленное убийства драки перебранки а все это является нечестивым по отношению к отцам матерям и близким родственникам не то что по отношению к далеким людям между тем все это неизбежно случается чаще в том случае когда не знаешь своих близких чем когда знаешь их в случае если знаешь можно по крайней мере искупить содеянное установленными искупительными обрядами а когда не знаешь не можешь 15. Нелепо также и то, что в задуманной общности сыновей исключается лишь плотское сожительство между любящими, самой же любви преград не ставится, равно как допускаются между отцом и сыном или между братьями такие отношения, которые являются наиболее неподобающими, хотя бы они основывались исключительно на любовном чувстве. Нелепо было бы исключать плотское общение по той только причине, что при нем наслаждение достигает наивысшей степени, и не придавать значение тому, что речь идет об отце и сыне или о братьях. Кажется, впрочем, что общность жен и детей подходила бы более земледельцам, нежели стражам. При общности детей и жен дружественные чувства будут менее развиты, а этим и должны отличаться подвластные люди, чтобы быть послушными, а не бунтовщиками. 16. 16. Вообще, задуманный закон неизбежно ведет к результату противоположному тому, какой надлежит иметь законом правильно установленным и ради какого Сократ и считает нужным установить именно такое положение женщин и детей. Мы же полагаем, что дружелюбные отношения – величайшее благо для государств, ведь при наличии этих отношений менее всего возможны раздоры. Да и Сократ всего более восхваляет единение государства, а это единение, как он сам, по-видимому, утверждает, является результатом дружелюбных отношений. Об этом, как известно, говорит в своей речи о любви Аристофан, а именно, что любящие вследствие своей сильной любви стремятся к срастанию, стремятся из двух существ стать одним. 17. Таким образом, тут оба существа или одно из них неизбежно приносят себя в жертву. В государстве же проектируемая общность повела бы к созданию дружбы разбавленной, и сын отца и отец сына мог бы называть своим. И подобно тому, как небольшая доза сладкого, будучи смешана с большим количеством воды, делает самую примесь неощутимой на вкус – Так точно бывает и с взаимной привязанностью, когда она существует только по названию. А при задуманном государственном строе сын об отце, отец о сыне, братья о братьях, будут, конечно, заботиться менее всего. Люди ведь всего более заботятся о том и любят, во-первых, то, что им принадлежит, и, во-вторых, то, что им дорого. Но ни того, ни другого невозможно предположить среди людей, имеющих такое государственное устройство. 18. И в вопросе о переводе новорожденных детей со земледельцев и ремесленников, со слове стражей обратно много путаницы. Каким образом будет осуществляться этот перевод? Дающие и перемещающие лица должны будут знать, кому каких детей они дают. При этом неизбежно в еще большей степени будут проявляться то, о чем было сказано ранее, именно бесчинство, ссоры, убийства. Ведь переданные в другое сословие не станут называть стражей своими братьями, детьми, отцами, матерями. так же и находящиеся среди стражей не будут так называть остальных граждан. Выйдет то, что перестанут остерегаться совершать такие проступки, недопустимые по отношению к родственникам. Итак, вот наши соображения – Насчет общности детей и жен. Глава 2. 1. Вслед за затем надлежит рассмотреть вопрос о собственности. Как она должна быть организована у тех, кто стремится иметь наилучшее государственное устройство? Должна ли собственность быть общей или не общей? Этот вопрос можно, пожалуй, рассматривать и не в связи с законоположениями, касающимися детей и жен. Имею в виду следующее. Если даже дети и жены, как это у всех принято теперь, должны принадлежать отдельным лицам, то будет ли лучше, если собственности и пользования ею будут общими? Например, чтобы земельные участки были в частном владении, пользование же плодами земли было бы общегосударственным, как это и наблюдается у некоторых варварских племен. Или наоборот, пусть земля будет общей и обрабатывается сообща, Плоды же ее пусть распределяются для частного использования, говорят, таким образом сообща владеют землей некоторые из варваров. Или, наконец, и земельные участки, и получаемые с них плоды, должны быть общими. 2. Если бы обработка земли поручалось особым людям, то все дело можно было поставить иначе и решить легче. Но раз сами земледельцы трудятся для самих себя, то и решение вопросов, связанных с собственностью, представляет значительно большие затруднения. Так как равенство в работе и в получаемых от нее результатах провести нельзя, наоборот, отношения здесь неравные, то неизбежно вызывают нарекания те, кто много пожинает или много получает, хотя и мало трудится. У тех, кто меньше получает, а работает больше Три. Вообще нелегко жить вместе и принимать общее участие во всем, что касается человеческих взаимоотношений, а в данном случае особенно. Обратим внимание на компании совместно путешествующих, где почти большинство участников не сходятся между собой в обыденных мелочах и из-за них ссорятся друг с другом. И из прислуги у нас более всего бывает препирательств с тем, кем мы пользуемся для повседневных услуг. Такие подобные им затруднения представляет общность собственности. 4. Немалое преимущество имеет поэтому тот способ пользования собственностью, освещенный обычаями и упорядоченный правильными законами, который принят теперь. Он совмещает в себе хорошие стороны обоих способов, которые я имею в виду именно общей собственности и собственности частной. Собственность должна быть общей только в относительном смысле, а вообще частной. Ведь когда забота о ней будет поделена между разными людьми, среди них исчезнут взаимные нарекания. Наоборот, Получится большая выгода, поскольку каждый будет с усердием относиться к тому, что ему принадлежит. Благодаря же добродетели в использовании собственности получится, согласно пословице, у друзей все общее. 5. И в настоящее время в некоторых государствах существует начало такого порядка, указывающее на то, что он в основе своей не является невозможным. Особенно в государствах, хорошо организованных, он отчасти осуществлен, отчасти мог бы быть проведен. Имея частную собственность, человек в одних случаях дает пользоваться ею своим друзьям, в других представляет ее в общее пользование. Так, например, в Лакедимоне, Каждый пользуется рабами другого, как своими собственными, точно так же конями и собаками, и в случае нужды в съестных припасах, продуктами на полях государства. Таким образом, очевидно, лучше, чтобы собственность была частная, а пользование ею общим. Подготовить же к этому граждан дело законодателя. 6. Помимо всего прочего, трудно выразить словами, сколько наслаждения в сознании того, что нечто принадлежит тебе. Ведь свойственное каждому чувство любви к самому себе не случайно, но внедрено в нас самой природой. Правда, эгоизм справедливо порицается, но он заключается не в любви к самому себе, а в большей, чем должной степени этой любви. Тоже приложима и к коростолюбию. Тому и другому чувству подвержены, так сказать, все люди. С другой стороны, как приятно оказывать услуги и помощь друзьям, знакомым или товарищам. 7. Это возможно, однако, лишь при условии существования частной собственности. Наоборот, у тех, кто стремится сделать государство чем-то слишком единым, этого не бывает, не говоря уже о том, что в таком случае очевидно уничтожается возможность проявления на деле двух добродетелей – целомудрия по отношению к женскому полу, ведь прекрасное дело – воздержание от чужой жены из целомудрия, и благородной щедрости по отношению к своей собственности – При общности имущества для благородной щедрости, очевидно, не будет места, и никто не будет в состоянии проявить ее на деле, так как щедрость сказывается именно при возможности распоряжаться своим добром. 8. Рассмотренное нами законодательство может показаться благовидным и основанным на человеколюбии. Познакомившиеся с ним радостно ухватятся за него, думаю, что при таком законодательстве наступит у всех достойное удивление любовь ко всем, в особенности, когда кто-либо станет изобличать то зло, какое существует в современных государствах из-за отсутствия в них общности и имущества. Я имею в виду процессы по взысканию долгов, судебные дела по обвинению в лжесвидетельствах, лезть перед богатыми. 9. Но все это происходит не из-за отсутствия общности имущества, а вследствие нравственной испорченности людей, так как мы видим, что и те, которые чем-либо владеют и пользуются сообща, ссорятся друг с другом гораздо больше тех, которые имеют частную собственность. Нам представляется, однако, что число тех, кто ведет тяжбы из-за совместного владения имуществом, невелико в сравнении с той массой людей, которые владеют частной собственностью. Сверх того, справедливость требует указать не только на то, какие отрицательные стороны исчезнут, если собственность будет общей, но и на то, какие положительные свойства будут при этом уничтожены. На наш взгляд, само существование окажется совершенно невозможным. Коренную ошибку проекта Сократа должен усматривать в неправильности его основной предпосылки. Дело в том, что следует требовать относительного, а не абсолютного единства как семьи, так и государства. Если это единство зайдет слишком далеко, то и само государство будет уничтожено. Если даже этого и не случится, все-таки государство на пути к своему уничтожению станет государством худшим, все равно как если бы кто симфонию заменил унисоном или ритм одним тактом. 10. Стремиться к объединению и обобщению массы. Нужно, как об этом сказано ранее, путем ее воспитания. Тот, кто намерен воспитывать массу и рассчитывает, что посредством ее воспитания и государство придет в хорошее состояние, жестоко ошибся бы в своих расчетах, если бы стал исправлять государство средствами, предлагаемыми Сократом, а не внедрением добрых нравов, философии и законами, как решил вопрос имущества законодателей в Лакедимоне и на Крите путем установления «сисситий». Не должен при этом упускать из виду, а, напротив, следует обращать внимание на то, что в течение столь большого времени, столь длинного ряда лет, не остался бы неизвестным такой порядок, если бы он был прекрасным. Ведь чуть ли не все уже давным-давно придумано, но одно не слажено, другое, хотя известно людям, не находит применения. 11. Это особенно станет ясным, если присмотреться к осуществлению этого единства в действительности. Невозможным окажется создание государства без разделения обособления входящих в его состав элементов либо при помощи сесситии, Си либо при помощи фратрии и фил. Таким образом, от законоположения Сократа останется только одно – именно что стражи не должны заниматься земледелием Это последнее лакедемонини пробуют проводить в жизнь и в настоящее время. Каким образом будет устроен государственный порядок в его целом виде у имеющих общее имущество, об этом Сократ тоже ничего не сказал, да и нелегко было бы на этот счет высказаться. Хотя остальные граждане составляют, как оказывается, почти все население государства, однако относительно их ничего определенного не сказано. Должна ли и у земледельцев собственность быть общей или у каждого частной, равно как должна ли или не должна быть у них общность жены детей? 12. Ведь если таким образом все у всех будет общим, то чем же земледельцы будут отличаться от стражей? Или чего ради они будут подчиняться их власти? Или стражи должны будут для сохранения власти придумать нечто такое, что придумали кретяне, которые, предоставив рабам все прочие права, запрещают им только посещение гимнасиев и приобретение оружия? Если же в них будет тот же порядок, что и в остальных государствах, в чем же найдет свое выражение «общность граждан»? Неизбежно возникнут в одном государстве два государства, и притом враждебные одно другому. Сократ ведь придает стражам значение как бы военного гарнизона, земледельцев, жеремесленников и остальное население ставят в положение граждан. 13. Обвинения, тяжбы, все то зло, какое, по словам Сократа, встречается в государствах, от всего этого не будут избавлены граждане его государства. Правда, Сократ утверждает, что воспитание избавит граждан от необходимости иметь много узаконений, например, касающихся остиномии, агораномии и тому подобного, поскольку воспитание будут получать только стражи. Сверх того, он представляет собственность во владении земледельцем на условии уплаты оброка, хотя, очевидно, такие собственники будут более опасными и зазнавшимися, чем в некоторых государствах элоты, пенесты и рабы. 14. Впрочем, совсем не определено, одинаково ли это является необходимым или нет, равно как и относительно предметов, близких к этому, как то – Каково будет политическое устройство земледельцев, в чем будет заключаться их воспитание, какие будут установлены для них законы. Между тем, все это нелегко установить, хотя далеко не безразлично, каковы будут порядки у земледельцев для сохранения той же общности, что и у стражей. Допустим, что жены у земледельцев будут общие, собственно же будет принадлежать каждому отдельно. Кто будет управлять домом, подобно тому, как мужья распоряжаются всем, что касается полей? А если у земледельцев и собственности и жены будут общие? 15. Было бы нелепо брать пример животных, думая, что жены должны заниматься тем же, что и мужья, ведь у животных нет никакого домохозяйства. Шатко обосновано у Сократа устройство должностей. Власть, по его мнению, должна всегда находиться в руках одних и тех же. Однако это служит источником возмущения даже у людей, не обладающих повышенным чувством собственного достоинства, тем более у людей горячих и воинственных. Ясно, что с его точки зрения необходимо, чтобы власть находилась в руках одних и тех же, ведь божественная злато не примешано в души то одних, то других людей. Оно всегда в душах одних и тех же. По уверению Сократа, тотчас при рождении божество одним стражем примешивает золото, другим – серебро, а медь и железо предназначены для тех, которые должны быть ремесленниками и земледельцами. 16. Помимо того, отнимая у стражей блаженство, он утверждает, что обязанность законодателя – делать все государство в его целом счастливым. Но невозможно сделать все государство счастливым, если большинство его частей, или хотя бы некоторые, не будут наслаждаться счастьем. Ведь понятие счастья не принадлежит к той же категории, что и понятие четного числа. Сумма может составить четное число при наличии нечетных слагаемых, но относительно счастья так быть не может. И если стражи несчастливы, то кто же тогда счастлив? Ведь не ремесленники же и вся масса занимающихся физическим трудом. Итак, вот какие затруднения, еще другие, не менее существенные, чем указанные, представляет то государственное устройство, о котором говорит Сократ. Глава 3. 1. Почти так же обстоит дело и с написанными позже законами, поэтому целесообразно рассмотреть вкратце описанные там государственные устройства. В государстве Сократ определяет совсем немногое.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 а также сисити Различие только в том, что, согласно законам, сесситии должны быть и для женщин. Состав гражданства определяется в первом случае в тысячу человек, владеющих оружием, во втором — в пять тысяч. 3. Все рассуждения Сократа остроумны, отличаются тонкостью, новшествами, заставляют задумываться, но, пожалуй, трудно было бы признать, что все в них совершенно правильно.